Глава 25. Лечение пульки. После бегства Варчуна и Пилюлькина весь обслуживающий персонал больницы был занят лечением единственного больного – пульки, который, видя со стороны всех такое внимание к своей особе, совсем избаловался. То он требовал, чтобы ему на обед варили суп из конфет и кашу из мармелада, то заказывал... Котлеты из земляники с грибным соусом, хотя каждому известно, что таких котлет не бывает. То приказывал принести яблочное пюре, а когда приносили яблочное пюре, он говорил, что просил грушевого квасу. Когда же приносили квас, он говорил, что квас воняет луком, ну или еще что-нибудь выдумывал. Все нянечки сбились с ног, исполняя его капризы. Они говорили, что у них спокон веку такого больного не было что это сущее наказание небольной, и чтобы он выздоравливал уже поскорее, что ли». Каждое утро он посылал одну из нянечек искать по городу свою собачку Бульку. Когда нянечка, устав шататься по городу, возвращалась в больницу в надежде, что он уже забыл о своей собаке, Пулька обязательно спрашивал. «Ну что, нашла?» «Да нет, ее нигде нет. Так ты, должно быть, не искала?» Да вот тебе честное слово, все улицы исходила! А я почему-то не слышал, как ты звала. Иди снова ищи. Бедная нянечка выходила за ворота и, не зная, куда податься, время от времени кричала Булька, Булечка, да чтоб ты пропал! Она знала, что ее крики делу не помогут, но выполняла требования Пульки, так как это, по ее мнению, успокаивало больного. Другую нянечку Улька посылал наблюдать, что делают остальные малыши, и докладывать ему по три раза в день, утром, в обед, ну и вечером. Третью нянечку он заставлял рассказывать ему с утра до вечера сказки, а если сказки были неинтересные, он прогонял ее и требовал, чтобы прислали другую нянечку, которая знает сказки получше. Он страшно сердился, если никто из товарищей не приходил навестить его. Когда же кто-нибудь приходил, он прогонял его и говорил, что ему мешают слушать сказки. Медуница видела, что характер больного день ото дня портится, и говорила, что он сделался в 20 раз хуже ворчуна и Пилюлькина вместе взятых. Помочь больному могла только выписка из больницы. Но нога у него все еще болела. К тому же Пулька сам себе повредил. Однажды, проснувшись утром, он почувствовал, что нога не болит. Скочив с постели, он побежал по палате, но не пробежал и десяти шагов, как нога у него подвернулась, и он упал. Беднягу перенесли на руках в постель. Сразу появилась опухоль, а к вечеру подскочила температура. Медуница просидела целую ночь у его постели, не смыкая глаз. Благодаря ее стараниям опухоль опала, но лечение ноги из-за этого случая Затянулось. Наконец, больному разрешили на короткое время вставать с постели. Опираясь на костыль и держась рукой за стены, Пулька потихоньку передвигался по палате и постепенно учился ходить. Потом ему разрешили на часок выходить во двор и гулять в сопровождении нянечки вокруг больницы. От этих прогулок характер больного улучшился, он стал менее раздражительным. Но все же, когда приходил срок возвращаться в палату, Пулька выходил из себя и кричал «Не пойду!» и махал на нянечку костылем. Приходилось больного хватать в охапку и насильно укладывать в постель. В результате таких решительных мер лечение пошло успешно, и скоро Пульке было объявлено, что через день его выпишут с больницы. Малыши и малышки с радостью услышали эту добрую весть. В назначенный день все население собралось у входа в больницу. Все приветствовали выздоровевшего больного, дарили ему цветы, а он говорил. «Вот, значит, мы и все в сборе. Не хватает только знайки до моего бульки». «Ну ничего», — утешали его малышки. «Может быть, и знайка ваш найдется, и булька отыщется». «Да как же не найдутся?» – отвечал Пулька. «Их искать нужно!» «Да, – сказал Незнайка, – придется искать этого глупенького Знайку, а то пропадет без нас где-нибудь!» «Почему же это он такой глупенький?» – возразил доктор Пилюлькин. «Конечно глупенький! Еще и трусишка вдобавок!» – ответил Незнайка. «Да и вовсе не трусишка!» – начал было Ворчун, но Незнайка его перебил. «А ты молчи!» «Кто у нас главный, ты или я? Или, может быть, ты снова хочешь в больницу?» Услыхав про больницу, парчун замолчал. Снежинка сказала, «Мы назначим на воскресенье бал по случаю выздоровления всех больных. А потом вы можете отправляться на поиски своего глупенького знайки. А когда вы его найдете, мы устроим еще один бал. Это даже замечательно будет!» «Чудно, чудно!» – обрадовались все. Неизвестно, чему больше обрадовались. То ли возможности найти знайку, то ли возможности устроить по этому поводу еще один бал. Этот вопрос остался невыясненным. Работа по уборке фруктов была окончена. Все подвалы были наполнены доверху. А на деревьях осталось еще много яблок, груш и слив. Решено было подарить их змеевским малышам. Все принялись за работу по подготовке к балу. Часть населения расчищала заросшую травой круглую танцевальную площадку. Другая часть устраивала вокруг площадки красивую ограду. Тропышка, молчуный гвоздик, вооружившись топорами, принялись сооружать рядом с площадкой двухэтажную беседку для оркестра. Другие малыши строили палатки для газированной воды, мороженого и прочих сластей. Вся эта работа велась под музыку, так как Гусля отобрал 10 самых лучших арфисток и организовал оркестр. Они тут же принялись делать репетиции. Удивительнее всего было то, что Гвоздик работал с увлечением. Он выполнял все, что ему поручали, и не вытворял никаких фокусов. Он как будто переродился. «Как это хорошо с вашей стороны?» что вы нам помогаете, — говорила ему кисонька. «Хэ, а почему бы-то не помочь?» — отвечал гвоздик. «Если уже надо, так я хоть башку расшибу, а сделаю». «Вы все так старательно делаете, просто приятно смотреть», — говорила ласточка. «Вы, как видно, любите работать». «Хм, очень люблю», — признался гвоздик. «Я всегда люблю что-нибудь делать, когда делать нечего». Я не знаю, что делать, и начинаю делать то, чего вовсе не нужно делать. От этого получается одна только чепуха, и за это мне даже бывает влетка. Гвоздик громко шмыгнул носом и провел по нему кулаком. Это какая такая влетка? – спросила кисонька. Ну, в смысле трепанация. А что значит трепанация? Ну, в общем, просто тебя колотят. <свес> «Ай-яй-яй, какой бедный!» — воскликнула кисонька. «А вы лучше не делайте, чего не следует. Лучше к нам приходите. У нас всегда найдется для вас какая-нибудь работа. Забор подчинить, стекло разбитое вставить». «Ну хорошо!» — согласился гвоздик. «А на бал к нам придете?» «А что, можно?» «Ну почему же нельзя? Только вы умойтесь как следует. хорошенько причешитесь и приходите, мы приглашаем вас. Ну хорошо, я приду, спасибо!» Исаньке очень понравилось, что Гвоздик так вежливо разговаривал и даже сказал спасибо. Она была в полном удовольствии и, отойдя с Ласточкой в сторону, зашептала. «Его совсем не трудно будет воспитывать. Его нужно почаще хвалить», ответила Ласточка. «Это ему полезно. Всегда, если нашалит, Нужно поругать, а если сделает хорошо, надо похвалить. Тогда он в другой раз будет стараться делать хорошо, чтобы еще раз похвалили. Кроме того, следует приучить его к хорошим манерам, а то он так неизящно шмыгает своим носом, и к тому же у него очень засорена речь. Подхватила кисонька. Ну что это за слова? Башка, чепуха, влетка. Надо будет поработать над его речью и постепенно отучить от некрасивых слов. А Гвоздик, довольный тем, что его похвалили, еще старательнее стал работать. Каждому ведь нравится, когда его хвалят, не правда ли?